Глава 21. Сквозь стеклянную дверь Эбби разглядывает регистратуру. Глен и Калум уже ждут, Дэнни нажимает кнопку, и дверь открывается. «Наверху свободен маленький холл», — говорит Дэнни, сверившись с журналом. «Почему бы вам им не воспользоваться?» «Идемте за мной», — говорит Эбби. Однако Калум начинает подвывать от отчаяния. «Он впервые видит меня в такой непривычной обстановке», — заключает она. Глен протягивает Калуму руку, тот пытается убежать, только вдвоем им, наконец, удается уговорить сына подняться наверх. Забавно. Всего лишь 48 часов назад я сидела здесь с Сангитой, думает Эбби, закрывая дверь. Я уже гораздо спокойнее, теперь нервничает мой ребенок. Эй, эй, говорит Эбби, пока Глен пытается успокоить Калума. Она приседает перед сыном. Огромные ушные протекторы делают черты эльфийского личика еще мельче. Смотреть на него смешно и в то же время больно. «Это мамочка. Мамочка. Помнишь меня?» «Боже мой, думает она. Не прошло и недели, а я так по тебе соскучилась». Эбби сидит на корточках, ждет и надеется. Тщетно. Он даже не прикоснулся к ней, не говоря уже о том, чтобы обнять. Зато хотя бы в конец не расклеился. Вскоре мальчик перестает плакать и взбирается на один из диванов. Гленн сидит на кушетке напротив, во внешности моего мужа. «Все еще есть что-то молодецкое», — замечает она, окидывая его свежим взглядом. Он очень рослый и темный. Калум хрупкий и светленький по сравнению с ним. Впрочем, если присмотреться, на лице сына можно заметить отражение черт Глена. Та же ямочка на подбородке, тот же изгиб рта. Но как тут дела? Едва Глен произносит эти слова, Калум хватает вазочку с подоконника за диваном, вынимает цветы и кидает на пол. Ох, Калум, Эбби бросается их поднимать. Калум и бровью не ведет. Он наклоняет вазочку и... Нет! отхлебнуть воды он не успевает глен ловит его за руку эй приятель брось свои аутистические штучки хоть ненадолго он поворачивает калума лицом к себе в другое время эбби возмутилась бы услышав эти слова, но сегодня она смеется может пребывание в мореленде помогает ей лучше понять глена обычно она так занята сыном что просто не видит мира без калума она всегда начеку Ни на минуту не упускает его из виду, а в последние пару дней у нее было время, чтобы уделить внимание самой себе и даже повеселиться совсем немножко. «Кажется, здесь мне действительно помогают», — говорит она, пока Глен собирает с пола цветы. Ей хотелось бы добавить, как это приятно видеть повсюду вазы с цветами и не бояться, что из них выпьют воду или разметают их содержимое по полу. Хотелось рассказать Глену, какой оказалось роскошью, не спеша понежиться в ванной перед сном. А больше всего ей не терпится объяснить, как это здорово вести разговоры со взрослыми людьми. Оказывается, у нее получается даже отпускать шутки. Она подружилась с Лилией и Колином. Они вместе смотрели телевизор и играли в карты. Но она боится, что Глен воспримет все это как критику. «В свой адрес он уделял Калуму мало внимания». Из-за него Эбби несчастлива, поэтому и попала сюда. «Ты немножко ожила», — говорит он. «Да. Хотя пройдет еще немало времени, пока мне станет лучше», — думает она. «Все равно нужно еще несколько недель, чтобы подействовали антидепрессанты». «Тебе назначили лекарство? Разве это нормально после того, что произошло на той неделе? Пойми, я не травилась таблетками». Эбби отчетливо слышит раздражение в своем голосе. «Лучше вести себя по сдержаннее, но ее отвлекает Калум. Он добрался до пульта и то включает, то выключает телевизор. Она старается контролировать себя и говорит спокойнее. Вчера я беседовала с доктором Казданом. Это здешний психиатр об антидепрессантах. Он считает, что лекарство пойдет мне на пользу. О, а что не так?» Я бы предпочел присутствовать при вашем с ним разговоре. Не знала, что должна спрашивать у тебя разрешение принимать лекарства. Э, конечно, не должна. Отлично. Особенно если учесть, что мы разводимся. Что не мешает мне заботиться о тебе, Эбби. А всего несколько минут назад мне показалось, что мы начинаем понимать друг друга, думает она. Между прочим, это я оплачиваю эту больницу, ворчит Глен. «То, что ты сказал?» «Я говорю, если бы не я, тебя бы сюда не приняли». «Нет». «Ты сказал не так». «Хорошо, прости. Я неправильно выразился, конечно. Плачу не лично я. Вот именно. Платит твоя страховая. И если ты вдруг не заметил, последние несколько лет я не могла работать, иначе у меня был бы собственный полис. Я знаю». «Не заводись», — напоминает себе Эбби. У Калума хоть и закрыты уши, кто знает, что он там слышит. «Иди сюда, солнышко!» — обращается она к сыну, однако тот продолжает играть с пультом, сидя к ней спиной. И моментально возвращается тревога. без трудом ловит воздух. «Такое впечатление, что кислород не попадает в легкие. С тобой все нормально?» — спрашивает Глен. «Ты как-то странно дышишь». Она жадно глотает воздух, изо всех сил пытаясь умерить тревогу, хотя и чувствует, что вот-вот задохнется. Спокойнее, спокойнее — это всего лишь физическая реакция. Представь свои мысли в виде умственных событий, которые приходят и уходят, как облака в небе. Ее трясет с ног до головы. «Эй!» — говорит Глен. «Калум! Осторожнее, дружище! Дай маме присесть, а?» Как сквозь туман, Эбби ощущает, что от отчаяния колодит себя по рукам. Гленн встает и помогает ей добраться до дивана. Ей хочется бежать отсюда, кричать, выпросить еще диазепама, что угодно, лишь бы прекратила сжиматься эта ужасная пружина. «Сделайте что-нибудь с моей неразумной головой», безмолвно умоляет она. «Пожалуйста, прошу, дайте мне хоть немного спокойствия». В этот же день, только чуть позже, Карен с детьми и Анной на садовом участке, как договаривались. Заморозки больше не грозят, и подруги полны решимости посеять горох и бобы. Однако с потеплением набирают силу костяника и одуванчики. Помогать бороться с сорняками приехала Шерли. «Бабушка», — говорит Молли, осматривая бороздки, которые им с Люком поручили сделать на грядке под горох, — «почему мы никогда не были у тебя в гостях?» Ширли отрывается от прополки. «Ах, Молли, это не потому, что я не хочу вас видеть. Просто у меня дома очень мало места, вот и все». «В Горинге у бабушки съемная квартира», — объясняет Карен без твердой уверенности, что дочка поймет. «Но, возможно, когда-нибудь у нее будет собственное жилье». «О!» — откликается Молли, на минутку затихает в раздумьях, а затем спрашивает... Если в квартире так тесно, может, мы посидим в саду. Но у меня нет сада. В Португалии у тебя был большой сад, замечает Люк. Да. На лице Ширли отражается печаль. Затем она улыбается внуку. Поэтому я люблю приезжать сюда и помогать вам. А у нас есть и сад, и участок, хвастается Люк. «Но не то, чтобы сад, скорее патио», — поправляет Карен, пытаясь смягчить высказывание детей. «Бедная мама», — думает она. «Почему ты не переезжаешь к нам?» — спрашивает Молли. «Тогда ты могла бы нам все время помогать». Э -э -э, Ширли растеряна. «Ты ж моя хорошая, Молли. У вас, по-моему, нет свободной комнаты». Она бросает беспокойный взгляд на Карен. Карен краснеет, она захвачена врасплох и не знает, что сказать. «Немного погодя...» К сажающей фасоль Карен подходит Анна. «Было неловко», — шепчет она. «Что?» «Когда Молли попросила твою маму переехать к вам». «Знаю». Карен оглядывается посмотреть, не слышат ли их Ширли с детьми. Они увлечены разговором на дальнем краю участка, и как только малыши соображают быстрее нас... Я все раздумывала, спрашивать ее о дальнейших планах или нет. Анна замирает с совком в руке и смотрит на Карен, в ее глазах тревога. «Надеюсь, ты не собираешься на полном серьезе звать ее к себе? Почему нет?» «Вы обе еще не оправились после смерти твоего отца, да, но...» «Вряд ли ты сейчас способна ясно мыслить, и она тоже. Может быть...» «Дорогая подруга, мне что...» «Объяснить тебе доходчивее? У тебя на руках и без того двое маленьких детей, а доход ограничен. Знаю, программа в Мэриленде помогает тебе выкарабкаться. Я просто боюсь, извини за откровенность, что ты слишком спешишь». Карен улыбается. «Если бы мне мешала твоя откровенность, я бы уже давно прекратила с тобой общение». «После смерти Саймона ты превосходно справлялась. Бог видит, тут мне до тебя очень далеко». «Спасибо», — говорит Карен. А Анны редко услышишь комплимент, поэтому она удивлена». «И ты, фантастическая мама для Молли и Люка, я всего лишь делала то, что сделала бы любая мать. Ну, не знаю. Только сейчас речь не об этом. Ты сама мне рассказывала, что смерть отца выбила тебя из колеи. У меня болит душа за тебя. Ради всего святого. И у тебя...» И у самой болит за себя душа. Ты лечишься от депрессии. Последнее, что тебе сейчас нужно, это взвалить на себя что-нибудь еще. Но это не что-нибудь, это моя мама. Карен вспоминает эпизод с Джонни, произошедший в понедельник в конце занятия. Он объяснял, как определение приоритетов влияет на достижение целей. «Помните, что говорят стюардессы, рассказывая о технике безопасности перед полетом? Если вы сопровождаете ребенка, сначала наденьте кислородную маску на себя и только затем на ребенка». Кивнули все, кроме Карен. «Всегда считала, что это противоречит здравому смыслу», — заметила она. «Я бы сначала бросилась спасать детей». «Дело в том, что если самолет падает и кислород кончается», то чтобы спасти детей, вам самой нужно быть в маске», — ответил Джонни. «О чем это говорит, а?» В тот момент Карен не совсем поняла, что он хочет сказать, но вмешалась Рита. «Если мы не заботимся о себе, мы не можем заботиться о других?» «Наверное, я понимаю, к чему ты клонишь», — медленно говорит Карен Анне. И все-таки, — думает она, — я не могу с этим всецело согласиться. После всего, что мне пришлось пережить... «Я гораздо лучше лажу со своей матерью, чем большинство взрослых дочерей». Она на мгновение замирает и прислушивается к разговору в дальнем конце садового участка. Уловить слова Моли и Люка невозможно. Ей слышно лишь, как отличаются звонкие живые голоса детей от размеренного тона матери. Их разделяют поколения. Они любят быть вместе». «Как хорошо, что общение друг с другом приносит им радость», — думает она. «Если мама хочет переехать к нам, а Молли и Люк хотят жить с ней, кто я такая, чтобы им запрещать?»